Де Гис надеялся, что Бекингем вернётся в Англию вместе с адмиралом, но Герццугу удалось доказать королеве, что принцессе неприлично прибыть в Париж под все одинока.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 Весна устилала путь молодых людей душистыми цветами и листьями. Нормандия с её богатой растительностью, голубым небом, серебристыми реками представлялась раем новой сестре короля. Путехи из неё превратилась в сплошной праздник. Дегив и Декенгем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 Он замечал, что все его заботы не вызывали никакой признательности, и он мог сколько угодно горцевать на горячком Йоркширском коне, не привлекая внимания принцессы, лишь изредка бросавшей на него рассеянный взгляд. Кетна, желая привлечь к себе её взор, стяравшись вдали, стегала он силой и ловкостью, резвостью своего коня. Кетна, горяча, как унапуск колон карьерам, его рискуя разбиться о деревье или упасть в ров, а потом брал барьеры или мчался по склонам крутых холмов. Привлечённая шумом, принцесса на мгновение поворачивала к нему голову, но скоро с лёгкой улыбкой возвращалась к беседе со своими верными телохранителями Раулем и Дгихом, которые спокойно ехали рядом с каретой.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 Иногда в виде вознаграждения он слышал одобрение принцессы, но и оно звучало почти как упрёк. "Отлично, Герцог", говорила она. "Теперь вы благоразумны". Иногда Рауль останавливал его. "Вы погубите своего коня, Герцог Бэкэнгам". И Бэкэнгам терпеливо выслушивал замечание Бражелона, инстинктивно чувствуя, что Рауль умирял порывы де Гише. Если бы не Рауль, какой-нибудь безумный поступок со стороны Дегиша или его, Бекингэма, довел бы дело до разрыва, до скандала, быть может, до изгнания. Со времени памятной беседы между молодыми людьми в Гаври, когда Рауль дал почувствовать герцогу всю неуместность проявления его страсти, Бекингэм испытывал невольное влечение к Раулю. Часто он вступал с ним в разговор и почти всегда заводил речь либо о графе де Ла Фер, либо о Д'Артаньяне, их общем друге, которым герцог восхищался так же сильно, как Рауль. Брожелон был особенно рад, когда разговор касался этой темы в присутствии Деварда. Последнего в течение всего путешествия раздражало превосходство Брожелона и его влияние на Дегиша. У Деварда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 Однажды вечером, во время остановки в Мантье, Дегиш и Деварт разговаривали, опиршись на ограду. Рауль и Бэкингем тоже беседовали, прогуливаясь взад и вперёд. А манекен занимал принцессу и королеву, которые обращались с ним запросто благодаря гибкости его ума, добродушию и мягкости характера.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 правда девард правда но зачем ты мне всё это говоришь и он тревожно повернулся в сторону принцессы точно отвергая намёки деварда и в то же время желая найти им подтверждение в её глазах ага засмеялся девард посмотри видишь она тебя зовёт иди пользуйся плутским наставника нет поблизости дегиш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 вложить их в пагу, вножны, потребовал Рауль. Вы знаете, что во время нашего путешествия все попытки такого рода бесполезны. Вложить их в пагу, но не давайте волю и языку. Зачем отравляете вы сердце человека, которого зовёте другом? Меня вы не хотите восстановить против честного человека друга моего отца и моих близких?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 Я говорю, что ваши слова режут мой слух англичанина. Если так, Герцк крикнул с дыханной доверт, прямо лудце, по крайней мере, в вашем лице. Я встретил человека, который не ускользнёт у меня между пальцев. Итак, примите мои слова как угодно. Я принимаю их как должное, ответил Декенгам твойственным ему в этокамерном тоном, который придавал его словам вызывающий характер даже в обычной беседе. Деброжелон, мой друг, вас оскорбляет телеконта, и вы дадите мне удовлетворение за это. Девард взглянул на Деброжелона, который, держась избранной им тактики, хранил спокойствие, даже услышав вызов герцога. Прежде его мои слова надо полагать, вовсе не задевают господина Деброжелона.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 Он оказал или, во всяком случае, хотел оказать большую услугу. Лицо де Варда выразило изумление. «Д'Артаньян, — заявил Беттингем, — самый храбрый и честный дворянин, какого я знаю, и так как я лично многим обязан ему, я с восторгом возмещу вам его неоплаченный долг ударом шпаги». И Беттингем ловким движением обнажил свою шпагу, поклонился Раулю и стал в позицию. Девард сделал шаг вперёд, чтобы скрестить клинки. Нет, нет, господа, поторопился Рауль, выступая и разнимая противников. Всё это не стоит того, чтобы люди пытались заколоть друг друга почти на глазах принцессы. Господин Девард злословит, даже не зная господина Дортанญяна. "Ого", сказал Девард, скрежеща зубами и опуская остриё шпаги на носок своего сапога.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 Поэтому не рассчитывайте на меня, господин Деварт, в этом отношении. Я не доставлю вам такого удовольствия. Вполне разумно сказал Бэкингам, вкладывая шпагу в ножны: "Простите, виконт Дебрежелон, я невольно поддался первому порыву гнева". Но вздохновенный Деварт, выта coping подняв шпагу, бросился на Рауля, который едва успел отпарировать удар. "Прошу вас, сударь", спокойно заметил Брежелон, "будьте осторожнее". Вы чуть не выкололи мне глаз. Значит, вы не хотите драться, восклицал Деварт. В настоящую минуту нет. Но вот что я вам обещаю тотчас по приезду в Париж. Я привезу вас к Дортаньяну, и вы выскажете ему неудовольствие, которое имеете против него. Дортаньян попросит у короля позволения нанести вам удар шпагой. Король позволит, и, приняв этот удар, мой дорогой господин Деварт, вы сумеете усвоить предписание Евангелия, которое велит нам забывать обиды. Ах, воскликнул Девард, дыша тонной холодным Рауля. Видно, что вы господин Доброжлон незаконный сын. Рауль стал билеевать кика своей рубашки, и глаза его так сверкнули, что Девард отступил. Дейтенгем, поражённый этим блеском, кинулся между двумя противниками, боясь, что они бросятся друг на друга. Девард приберёг это оскорбление напоследок. Он сипел судорожно, сжимая свой шпагу, ожидая нападения. Вы правы, господин Деварт, сказал Рауль, делая над собой страшные усилия. Мне известно только имя моего отца, но я слишком хорошо знаю графа де Ласер, его вздыханный характер, его непятненную честь, и не боюсь, что на моём рождении лежит пятно, как вы намекаете. Не знание имени моей матери для меня не тяжке, но не позор. А вы поступаете некорректно и несправедливо, попрекая меня нестящем. Всё равно слово сказано, и я считаю себя оскорблённым, и так решено. После дуэли с Дортняном, вы, если вам угодно, будете иметь дело со мной. Ого! Ответил Деварт с издевительной улыбкой: "Я восхищаюсь вашей осторожностью, веконт. С семи минут вы обещали мне удар стаги Дортаньяна, а после этого удара намеренный обнажить своё оружие". "Не беспокойтесь", с гневом ответил Рауль. "Господин Дортаньян ловко владеет оружием, и я попрошу у него как милости, чтобы он сделал с вами то, что сделал с вашим отцом, то есть не убил вас, а предоставил мне это удовольствие, когда вы поправитесь". У вас злое сердце, господин Деварт, и право все меры предосторожности, принятые против вас, не здешние. Будьте спокойны, виконт, я сам приму меры предосторожности против вас, ответил Деварт. Позвольте, сказал Бэкэнгам, истолковать ваши слова и дать совет доброжелано. Виконт, насите кольчугу. Деварт жалко лаки. А, понимаю, пробормотал он. Вы хотите прежде принять эту предосторожность, а потом уже помериться со мной силами? "Полны, господин Девард", ответил Рауль. "Раз вы непременно этого хотите, покончим дело сейчас". И вынимая шпагу, он согнул по направлению к Деварду. "Что вы делаете, сэр Тэттингем?" ничего успокоил его Рауль. "Это не затянется". Противники встали в позицию, и клинки скрипнули. Деварти бротился на Рауля с такой стремительностью, что при первой же схватке Бекенгам понял, что Рауль издеется своего противника. Герцк, отступив, смотрел на поединок. Рауль дрался так спокойно, точно в его руках была рапира, а не шпага. Рапира колющее холодное оружие с длинным четырёхгранным клинком, употребляется в учебном и спортивном фехтовании. Пага колющее боевое оружие с прямым узким клинком. Он высвободил свою шпагу, зацепив шпогу противника у самой рукоятки и отступив на шаг, парировал три-четыре удара Деварда. Потом, угрожая ему ударом ниже пояса, который Девард отразил круговым движением, Рауль ударил по его шпаге, выбил её из рук врага и отбросил на 20 сагов за ограду. Девард стоял безоружный, ошеломлённый. Рауль вложил свою шпагу в ножны,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 Мой отец, ответил Рауль, жил под угрозой более страшного врага 20 лет и уцелел. В моих женах течёт кровь, которой покровительствует судьба герцогов. У ваших отца были хорошие друзья, виконт. Да вздохнул Рауль, такие друзья, каких теперь не найдётся. Прошу вас, не говорите так, когда я предлагаю вам свою дружбу. И Бекингэм раскрыл объятие Бражелону, который с удовольствием принял предложенный союз. «В нашем роду, — прибавил Бекингэм, — умирают за тех, кого любят. Вы это знаете, Виконт?» «Да, герцог, знаю», — ответил Рауль.